Глава 13. Заметив, что в лагере явно творится неладное, в своих клетках оживились соседи, коллеги по несчастью. Сергей для проверки пошурудил цепью, потом смелее погремел своими оковами. Ноль реакции. На подозрительные звуки никто не прибежал, а наш суровый сторож продолжал безмятежно спать, оглашая округу заунывно лирическими руладами храпа. И вот уже дружной болельщицкой командой мы наблюдали, как Шерлок встал, завел связанные руки под свою худосочную попу, сел и легко продел через них длинные ноги. Первый этап пройден. Так, теперь гвоздь. Гнутая железяка нашлась быстро. Ну все, дай ему сосредоточиться, не стой над душой, — Я попыталась отвлечь Лильку от действий парня, а то она же вот только не скакала с помпонами и не скандировала. Серый, серый! Нужно набраться терпе. Крщелк!» Серьезно? На полуслове зависла я. Да ладно. Ну, что я говорила? Лопаясь от гордости, выгнула эффектную грудь колесом, сестренка. Немыслимо. Но на площадке тюремной зоны действительно стоял наш Шерлок, освобожденный зубами пытаясь развязать путы на руках. «Сюда иди!» — скомандовала я. «Логично». Сергей подошел и просунул между прутьев кисти. Да уж, вязали эти узлы на совесть. Сперва мы чуть не переломали ногти, потом в ход пошли пилочки-ножнички. В итоге напарнику все же пришлось сбегать на кухню за ножом. Справиться с железными оковами оказалось быстрее и проще, чем с банальной веревкой. Ну, тому, кто умеет, разумеется. Ловкость рук и никакого мошенства. Сергей, поморщившись, растёр затёкшие руки, проделал несколько коротких физических упражнений. Затем с той же легкостью освободил нас с лилий и принялся отмыкать замки у остальных узников. Те же, понятное дело, едва держались на ногах от счастья. «Кто вы?» сихим нежным голоском спросила девица с нашей женской половины когда шерлок сердечно извиняясь задрал той подол и принялся ковырять ее кандалы то ли они слегка подржавели в общем не сразу поддались незамысловатому серегиному инструменту герцог малейский без запинки с малейшей невозмутимостью заявил тот и мы с лилькой буквально кислородом поперхнулись нет ну каков наглец герцог они не больше ни меньше Новоявленный вельможа обернулся на наше шипение в со сдавленным кудахтаньем и только плечами пожал. Мол, а чего такого? Он все равно больше ни одной фамилии издешней не знает. То же, значит, дорожную беседу крепыша с лапой мимо ушей не пропустил. Девица и так еле дышала, а тут и вовсе забыла, как это делать. И пока она там что-то лепетала, рассыпаясь в восхищении и благодарностях, «Гляжу, лилька наша закипает». Прям колычок на девчонку ядовитый точит. Отчего он так долго ей ногу лапает? Поймав мой насмешливый взгляд, надула губы сестра. И что прикажете с ней делать? То ли смеяться, то ли плакать непонятно. Нашла время собственнические чувства включать. Девчонки, начинайте бандюков вязать. Не замечая Лилькиной ревности, скомандовал наш предводитель дворянства и пошел освобождать мужчин. Кто знает, сколько они проспят, нужно перестраховаться и осторожно там. Я вручила младшей ту веревку, что сняли с Шерлока, и отправилась поискать что-нибудь еще годное для выполнения задания. Скоро к нам присоединились мужчины. Сергей взломал дом главбанды и принес приличный моток веревки. Дело пошло быстрее. Стоило глянуть, как там справляется младшая. Разыскала, убедилась, что в ревнивой ярости моя сестра зверь, причем лютый. Уза тянула от души любо дорого, и в свете догорающего костра чуть не споткнулась о спасенную девицу. Чего ее потащило примкнуть к общему занятию ума не приложу? Видно же, что белоручка изнеженная, стресс виноват не иначе. В общем, эта нимфа не нашла ничего умнее, как снять стали, потерявший былой лоск атласный поясок, и теперь кропотливо так старательно вязала на одном из разбойников симпатичный узелок с бантиком. «Пху! Всегда считала, что это у Лильки творческие фантазии превалируют над здравым смыслом, а руки растут оттуда же, откуда и красивые ноги, не считая готовки, конечно. Но тут даже не сразу нашлась, что сказать. Нет, вы представляете? Бантик!» «Барышня!» Я аккуратно похлопала ее по плечу и вежливо предложила отдохнуть на лавочке. Девчонка и в самом деле пребывала в состоянии шока. Даже злиться на нее как-то сразу расхотелось. Мужчины держались заметно лучше. Как только все члены разбойничьей шайки были найдены, связаны и пересчитаны по головам, бывшие узники спешно засобирались бежать из этого опасного места. «Стойте!» «Серж, погоди!» Младшая неожиданно отвлекла парня от поиска подходящего средства передвижения. «Лиль, некогда! На ходу расскажешь!» Попытался отмахнуться Шерлок, справедливо полагая, что нам никак нельзя разделяться с местными, по крайней мере, до того, как выберемся из леса. А время дорого. «Да стой ты, говорю!» — рассерженной кошкой распушилась та. «Потом поздно будет». «Ну что еще? Теряя последние капли терпения, повернулся Шерлок. Я тоже непонимающе уставилась на сестру. «Мне кажется, там еще кто-то есть». «Где? Там?» Членораздельно вопросил парень. «Ну, в горе! С чего ты это взяла? Вам просто не видно было. А я заметила, что, как всегда, случалось волнение, зачастила сестра. В общем, когда еду пленным собирали, мне велели приготовить не семь порций, а восемь. Так вот лишнюю один из этих забрал сам и отнес туда, в пещеру. Я проследила». Напарник молча посмотрел на меня. «Стоит хотя бы проверить», — предложила я. «Как минимум», — кивнул Сергей и зашагал к указанному Лилии месту. Мы с ней поторопились следом. Наступила глубокая ночь, на улице стало прохладно, а в пещере и вовсе было зябко, даже в утепленном фирменном костюме. К тому же обострилось, противно царапнуло воспоминания про наши собственные недавние блуждания в таких же вот промозглых горных катакомбах. Лильку и вовсе била нервная дрожь. Впереди, где ход слегка заворачивал влево, неровно маячил какой-то источник света — Очень, к слову, удачно. Сами-то в торопях никакого светила из лагеря не прихватили. Проделав еще несколько шагов, мы обнаружили, что Лили в очередной раз оказалась права. Здесь находилась еще одна темница. Слева от решетки в специальном креплении горел факел. Вынув его, попробовали посветить внутрь, стараясь разглядеть обитателя жуткого места. На полу в углу кто-то тяжело зашевелился, послышался натужный кашель. «Сказал же, есть не хочу!» — гневно просипел хриплый мужской голос. «Фух, живой!» — синхронно выдохнуло наше боевое трио. Шерлок достал из кармана свой волшебный гвоздь, на память, что ли, решил сохранить, и в нервно трепещущем свете живого огня вскрыл замок. Все трое в один момент протиснулись в затхлое, омерзительно сырое помещение. «Чем этот человек так не угодил разбойникам?» почему всех остальных держали в более-менее сносных условиях, а этого заточили сюда, в холод и темноту. Рассуждать было некогда, все вопросы — потом. Сейчас срочно требовалось разворачивать спасательную операцию. Мужчина был измождён болезнью и едва шевелился. Пришлось уложить его в плесневелое покрывало, которым он безуспешно пытался спастись от холода, и, не обращая внимания на протестующее невнятное бормотание, тащить пленника на импровизированных носилках. Туда, к догорающему костру и свежему воздуху. «А компания-то наша слиняла», — философски констатировал Сергей, когда мы, наконец, донесли свою ношу до единственной оставшейся телеги и уложили мужчину на солому. «Да», — всегда верила в человеческую благодарность, — закипая злостью и негодованием, процедила я. «Вы что, серьезно? Лилька растерянно крутила головой по сторонам. «Вот же гады!» «Угу», — угрюмо изрёк Сергей. «Спасибо, эту рухлить с собой не угнали». Его ладонь постучала по бортику убогого транспорта. «Ну да, буквально вверх благородства», — добавила я. Тут сверток из пещеры, про который мы от внезапного расстройства чуть не забыли, зашевелился, и оттуда выглянуло лицо, худое, лохматое и заросшее густой бородой. — Да кто вы, в конце концов, такие? Из окружности глубокого серо-синего цвета на нас воинственно возрились два карих глаза и моргнули несколько раз подряд, привыкая к свету. — Я герцог Малейский, — заучено сообщил Шерлок и вздрогнул. Да мы все вздрогнули, потому что этот доходяга медленно сел в телеге и как-то в единый миг преобразился. Тонкие ноздри затрепетали, очи вспыхнули огнем, блеклые губы сжались в нитку, и даже драное покрывало на его плечах, кажется, раздулось благородным плащом. «Что?» — теряя уверенность, решил уточнить Шерлок. «Герцог Малейский — это я».